и в его луче становятся видны странные бредовые силуэты. Нагие, с черной лоснящейся кожей, с огромными глазами и провалами ртов, мерно шагающие вперед на укрепление, на людей, на смерть. Полный рост, не сгибаясь, все ближе и ближе. Три, пять, 8 тварей. И самый первый вдруг задирает голову и испускает за упокойный вой. Дрожь по коже.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 Пожелали отдохнуть как следует и уселись поближе к огню. Продолжая свой разговор, начатый ранее. Когда все двинулись по туннелю на юг, к станции, Пётр Андреевич горячо о чем-то заговорил с Андреем. Видно, вернувшись к одному из вечных споров, обритый здоровяк, расспрашивавший про рацион черных, отстал от них, поравнявшись с Артемом, и перестроился так, чтобы идти в ногу. «Так ты что же, сухого знаешь?»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 забытых богом полуостанков, бывало годами ли мечту добраться туда и посмотреть на это чудо. На выходе из тоннеля они сдали в караулку оружие, расписались, и Петр Андреевич, поджимая Артему на прощание руку, сказал «Давай-ка на буковую, я сам еле на ногах держусь, а ты, наверное, вообще стоя спишь, и сухому пламенный привет, пусть в гости заходит». Артем попрощался.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 Возвращался он из своих походов похудевшим, заросшим, иногда раненым, и всегда первый вечер сидел с Артёмом, рассказывая ему такие вещи, в которые трудно было поверить, даже привычным, к невероятным историям обитателю этого городского мирка. Артёма, конечно, тянуло путешествовать, но в метро просто так слоняться было слишком опасно. Патрули независимых станций были очень подозрительны.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 Еще и не пахло никакими черными, а была это просто заброшенная темная станция. И патрули с ВДНХ стояли намного севернее, а сам Артём был еще совсем пацаном. Тогда они с приятелями рискнули. В пересменок пробрались через крайний кордон с фонарями и украденной у чьих-то родителей двухстволкой. И долго ползали по ботаническому саду. Жутко было, но интересно. Повсюду в свете фонариков виднелись остатки человеческого жилья.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 и пред их взором предстал короткий ряд ступеней, уводящего наверх экскалатора. Некоторые обвалились, и через зияющие провалы в свете фонарей были видны исполинские шестерни, навечно остановившиеся годы назад, изъеденные ржавчиной, поросшие чем-то бурым, еле заметно шевелящимся,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 С обваливающимися ступенями. Они представляли себя в защитных костюмах с дозиметрами, со здоровенными ручными пулеметами наперевес, как и положено настоящим сталкерам. Но не было у них ни дозиметров, ни защиты, а вместо грозных армейских пулеметов только деревянная двухстволка, которая может и не стреляла вовсе. Довольно скоро подъем закончился и они оказались почти наверху. К счастью, была ночь иначе ослепнуть бы им неминуемо. Глаза, привыкшие за долгие годы жизни под землей к темноте, к бахаровому свету костров и аварийных хлам, не выдержали бы такой нагрузки. Ослепшие и беспомощные, они уже вряд ли бы вернулись домой. Вестибюль ботанического сада был почти разрушен. Половина крыши обвалилась, и сквозь неё,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 Наверняка сварились без заживо, если бы совсем близко не раздался страшный для леденящий душ вой. Помнившись, они стремглав кинулись назад к эскалатору и понеслись вниз, что было духом, совсем позабыв об осторожности, и несколько раз чуть не сорвавшись вниз на зубья шестерней. Поддерживая и вытаскивая друг друга, они одарели обратный путь в считанные секунды, скотившись кубарем, По последним десяти ступеням, потеряв по пути двухстволку, они уже бросились к пульту управления барьером. Но, о дьявол! Ржавую железяку заклинило, и она не желала возвращаться на свое место. Перепуганные до полусмерти тем, что их будут преследовать монстры с поверхности, они помчались к своим, к северному кордогу. Но понимая, что они наверное сделали что-то очень плохое, оставив гермоворота отворенными,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 о барьере на ботаническом. Артём, леденее, узнал в нём своего недавнего знакомца из кордона, того, что представился хантером. А тут уже приближался к нему медленно, бесшумно, и его лица вовсе не было видно. Свет падал как-то странно. Артём хотел позвать на помощь, но могучая холодная рука, как у трупа, зажала ему рот. Тут наконец ему удалось нащупать фонарь, включить его и посветить человеку в лицо. То, что он увидел, лишило его на миг сил и наполнило ужасом. Вместо человеческого лица, пусть и грубого, и сурового, перед ним маячила страшная черная морда с двумя огромными бессмысленными глазами, без белков и разверстой пастью. Артём рванулся, выскользнул и метнулся к выходу из палатки. Вдруг погас свет, и на станции стало совсем темно. Только где-то вдалеке были видны слабые отсветы костра. Артём, недолго думая, бросился туда, на свет. Упырь выскочил за ним рыча. «Стой! Тебе некуда бежать!» Загрохотал страшный смех, постепенно перерастая в знакомый кладбищенский вой. Артём бежал, не оборачиваясь, слыша за собой топот тяжёлых сапог, не быстрый размеренный. Словно его преследователь знал, что спешить ему некуда, что все равно Артём ему попадется, рано или поздно. Подбежав к костру, Артём увидел, что у огня спиной к нему сидит человек. Он принялся тормошить сидящего, прося помощь, но тот вдруг упал. И стало ясно, что он давно мертв, и лицо его почему-то покрылось инеем. И в этом обмороженном человека Артём узнал дядю Сашу, своего отчима.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 «Да, как видишь. Давай, давай, вставай. Нечего валяться. Я тебя со своим другом познакомлю», — произнес Сухой. Рядом послышался знакомый глухой голос. И Артем покрылся испаренной. Вспомнился привидевшийся кошмар. «А так вы уже знакомы?» — удивился Сухой. «Ну, артём ты шустрый». Наконец в палатку протиснулся и гость. Артем вздохнул и вжался в стенку палатки. «Это был Хантер». Кошмар снова пронесся перед глазами Артема. Пустые темные глаза, грохот от тяжелых сапог за спиной, окотеневший труп у костра. «Да, познакомились уже», — выдавил Артем, нехотя протягивая руку. Рука Хантера оказалась горячей и сухой. И Артем потихоньку начал убеждать себя, что это был просто сон. Ничего плохого в этом человеке нет. Просто воображение, распаленное страхами за 8 часов в кордоне, отыгралось на его снах.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 пока в дозоре стояли. «Что это?» В своей манере коротким, словно рубленными фразами, спросил Хантер. «Смерть — это Хантер!» Внезапно помрачнев, ответил Сухой. «Это наша смерть, будущее подбирается. Судьба наша подползает. Вот что это такое?» «Почему же смерть?» «Я слышал, вы очень успешно их давите. Они же безоружные. Но что это?»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 грустно усмехнулся сухой. «Вот в чем загвоздка. Тут все сложнее, чем тебе кажется. Намного сложнее. Это не просто зомби, мертваки ходячие из кино. Это там все просто. Заряжаешь серебряными пулями револьвер, картинно вскинув сложенную в виде пистолета ладонь». Продолжал он. «Бах-бах!» И силы зло «Но тут что-то другое, что-то страшное. А ведь меня трудно напкать.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 никакие это не упыри, это Homo Novus, следующая ступень эволюции, лучшее нас приспособленное к окружающей среде, будущее за ними охотник. Может сапиенцы еще погниют пару десятков, да даже и полсотни лет в чертовых норах, которые они сами для себя вырили. Еще когда-то их было слишком много и все одновременно не умещались наверху, так что тех, кто победнее, приходилось днем запихивать под землю.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 Проснись, охотник! Никто не напишет про тебя книжку, повесть о настоящем человеке. Никто не воспоет твою волю к жизни, твой гипертрофированный инстинкт самосохранения. Сколько ты продержишься на грибах, мультивитаминах и свинине. Сдавайся, сапиенс. Ты больше не царь природы. Тебя свергли. Нет, тебе не обязательно подыхать сразу же. Никто не настаивает. Поползай еще в агонии, захлебываясь в своих испорожнениях.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 Пусть грядущие цивилизации ломают головы над тем, от чего же вымерли сапиенцы. Хотя это вряд ли кого-нибудь заинтересует. Хантер, во время этого монолога, внимательно изучавший свои ногти, поднял наконец-то взгляд на Сухого и тяжело произнес. А ты здорово сдал с тех пор, как я тебя видел в последний раз. И я ведь помню, как ты говорил мне, что если сохраним культуру, если не скиснем,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 Пускай даже сто лет, но все равно. Сопротивление бесполезно, да? Недобрым голосом протянул Хантер. К этому клонишь. Сухой молчал, пустив глаза. Очевидно, много стоило ему. Никогда и никому не признававшемуся в своей слабости сказать такое старому товарищу, да еще и при Артеме. Больно ему было выбросить белый флаг. А вот нет, не дождешься.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 в общей очереди. Я не скотина, которую ведут на убой. Капитулируй и иди к этим своим, более совершенным, более приспособленным. Уступи им свое место в истории. Если ты чувствуешь, что отвоевался, валяй, дезертируй, я не сужу тебя, но не пытайся меня напугать, и не пробуй меня тащить за собой на скотобойню. Зачем ты читаешь мне проповеди? Если ты не будешь один, если ты сдашься в коллективе,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 то я откажусь от этого почтенного звания и лучше стану зверем. И буду как зверь, цепляться за жизнь и грызть глотки другим, чтобы выжить. Я выживу. Понял? Выживу. Он сел тихо и попросил у Артема плеснуть ему еще чая. Сухой встал сам и пошел доливать и греть чайник, мрачный и молчаливый. Артем остался в палатке наедине с Хантером. Последние его слова –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 Барахталась она, барахталась, пока молоко в масло не сбила. И вылезла. Почтим память ее товарки, безвременно погибшей во время прогресса философии и рационального мышления. «Кто вы?» – отважился наконец спросить артём «Кто я?» «Ты знаешь уже, кто я? Охотник?» «Но что это значит, охотник? Чем вы занимаетесь? Охотитесь?» «Как тебе объяснить? Ты знаешь, как устроен человеческий организм».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 подземелье это теперь наша среда обитания я тебе кое-что интересное расскажу об этом мало кто знает на нашей станции у нас уже взорван один переход так вот над нами над северными тоннелями проходят протоки грунтовых вод и уже когда взрывали вторую северную линию нас чуть не затопило, чуть посильнее бы дал заряд и прощай родная вднх так вот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 Гермоворота еще лет пять назад разобрали, неизвестные умники. По всей линии разобрали и пустили на фортификацию какой-то станции. Сейчас даже никто не упомнит уже, какой. Неужели сам не знал? Вот тебе еще шаг. Скажи мне, их напор усиливается в последнее время? Хантер, кажется, сдался, перевел разговор на другую тему. Усиливается? Еще как! А ведь поверить трудно.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 Всегда есть конкуренты с печатником. Опять шах. Хрустно усмехнулся сухой. Мы никому не нужны. Сами мы уже скоро будем не в состоянии справиться с натиском. Отсечь их, взорвать тоннель. Мы не можем. Подняться наверх и выжечь их там. Тоже не в состоянии. По понятным всем причинам. Мат. Мать тебе охотник. И мне мат. Всем нам в ближайшем времени полный мат. Если ты понимаешь, что я имею ввиду. Криво усмехнулся сухой. «Посмотрим», — отрезал Хантер, «посмотрим». Они посидели еще разговаривая всякой всячине. Часто звучали незнакомые Артему и бина, отрывки когда-то недосказанных или недослушанных историй. Время от времени вдруг вспыхивали какие-то странные споры, которых артём мало что понимал, и которые, очевидно, продолжались годами, притухая на время расставания друзей, и вновь разгорались при встрече.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 Если есть такие еще, то мы бы уже все давно смущенно пробормотал Артем. Его бросило в жар от собственного красноязычия. Вот как раз сейчас, когда такой человек обратил до него внимание, и что-то хочет ему лично сказать, даже попросил выйти, чтобы наедине без отчима он краснеет, как девица, и что-то мучительно блеет. Ценишь ее?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 Но учти, что от твоих соседей по станции пощады тебе не будет. Так что ты добровольно передал им в свои руки мощное оружие против себя самого. А теперь послушай мой секрет. И пока артём раскаивался в своей болтливости, продолжил. Я на эту станцию через весь метрополитен не зря шел. Я от своего не отступаюсь. Опасность должна быть устранена. Как ты уже, наверное, не раз сегодня слышал. Должна и будет устранена. Я сделаю это.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 «Прохому скажешь, что я расспрашивал тебя в об обстановке на станции, и это будет правдой». «Да тебе, пожалуй, не придется ничего объяснять. Если все пройдет гладко, я сам все объясню, кому надо». «Но может случиться так...» — прервался на секунду, внимательно посмотрев Артему в глаза, — «что я не вернусь. Будет взрыв или нет...» Если я не вернусь до завтрашнего утра, кто-то должен передать, что со мной случилось, и рассказать, что за дьявольщина творится на ваших северных тоннелях. Моим товарищам, всех своих прежних знакомых на этой станции, включая твоего отчего, я сегодня видел. И я чувствую, я почти вижу, как маленький червячок сомнения и ужаса вложит мозг у всех, как часто подвергается их воздействию. Я не могу положиться на людей с червивыми мозгами. Мне нужен здоровый человек. чей рассудок бы не штурмовали эти упыри. Мне нужен ты. Я? Но чем я могу вам помочь? Удивился артём Послушай меня. Если я не вернусь, ты должен будешь любой ценой, слышишь? Попасть в полюс, в город и разыскать там человека по кличке Мельник. Ему ты расскажешь всю историю. И вот еще что. Я дам тебе сейчас одну вещь, передашь ему заказательство того, «Что тебя послал я?» «Зайди на секунду!» Сняв замок с входа, Хантер приподнял полог и пустил Артема внутрь. В палатке было тесно из-за огромного заплечного рюкзака, защитного цвета и внушительных размеров баула. В свете фонаря Артём разглядел мрачно поблескивающий в недрах сумки ствол какого-то солидного оружия, по всей видимости разобранного армейского ручного пулемета. Прежде чем Хантер закрыл его от посторонних глаз, Артём успел заметить тускло-чёрные металлические короба с пулемётными лентами, плотно уложенные в ряд по одну сторону оружия, и небольшие зелёные противопехотные гранаты по другую. Не сделав никаких комментариев по поводу этого арсенала, Хантер открыл боковой карман рюкзака и извлёк оттуда маленькую металлическую капсулу, изготовленную из автоматной гильзы. С той стороны, где должна была находиться пуля,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 Пожал могучую лапу Хантера и побрел к своей палатке, сутулясь под тяжестью возложенной на него миссии.